В пятницу вечером пошёл я тут с дочерью в роллер-центр. Это, кто не знает, огромный спортивный комплекс, где можно на роликах покататься, и в тире пострелять, и на батутах попрыгать. Так вот, вдруг замечаю, возле детского батута стоит симпатичная, сильно беременная девушка и чуть не плачет, в глазах отчаяние. Спрашиваю: "Что случилось?" "Понимаете, я пришла с братом, мама попросила" Ему 6 лет, и он никого не слушает. Мне уже давно пора домой, а он всё прыгает и прыгает. Я же забраться туда не могу, уговаривала, его ругала, просила, ничего не помогает. А у меня уже почти девятый месяц, мне нельзя нервничать. А как зовут брата? Денис. Я поднялся на несколько ступенек и подозвал к себе Дениса. Он припрыгал ко мне, но взгляд не предвещал ничего хорошего. Я понял, что любые просьбы и увещевания здесь бесполезны. Слушай, Денис, тут такое дело. Сестра стесняется тебе сказать. Короче, если будешь много прыгать на батуте, то у тебя вырастет такой же большой живот, как у меня. Я в твоём возрасте тоже с батута не слезал. И вот результат. Денис задумался, внимательно осмотрел мой живот, потом спросил: "Не врёшь? Честное при честное?" «Хреново! Ладно, помоги спуститься!» Денис спустился, подошел к сестре. «Огромное вам спасибо!» — тихо сказала сестра. «А что вы ему сказали?» В этот момент Денис покровительственно похлопал сестру по животу и с усмешкой спросил. «Ну что, сестрица, допрыгалась?» По глазам я понял, что у сестры шок. Потом она опять повернулась ко мне и еще раз спросила. «Так что вы ему сказали?» Вопрос был задан совсем другим тоном, чем в первый раз. Долгая история, отмахнулся я и пошёл искать дочь.